Капитан Болдвик остановился, глубоко перевел дух и окинул взглядом растилавшись перед ним пейзаж, словно этот пейзаж должен был испытывать великое удовольствие от того, что капитан Болдвик обращает на него внимание. За Симон выразительно ударил по земле тростью и позвал старшего садовника. Хант! сказал капитан Болдвик. Что прикажете, сэр, сказал садовник. Завтра утром, утром, бовать здесь. Слышьте, Хант? Слушаю, сэр. И позаботьтесь о том, чтобы содержать это место в полном порядке. Слышьте, Хант? Слушаю, сэр. И напомните мне сделать объявление о нарушителях права владения, пороховых ловушках и тому подобное, чтобы сюда не лазили. Слышьте, Хант? Слышьте? Не забуду, сэр. Прошу прощения, сэр, сказал второй садовник, приподнимая шляпу.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 «Хотел бы я застать этих бродяг!» — воскликнул капитан Болдвиг, сжимая свою толстую трость. «Прошу прощения, сэр!» — сказал Уилкинс. «Но...» — «Что но, а?» — заревел капитан. Исследуя за робким взглядом у Уилкинса, его глаза остановились на тачке и мистере Пиквике. «Кто вы такой негодяй?» — спросил капитан, тыкая толстой тростью мистера Пиквика. «Как ваше имя?» «Х... Холодный...» Пу-пунш, пробормотал мистер Пиквик, снова погружаясь в сон. Что? вопросил капитан Болдвик. Никакого ответа. Как он себя назвал? спросил капитан. Кажется, это... «Банч, сэр!» — ответил Уилкинс. «Вот наглость, черт побери! Вот наглец!» — воскликнул капитан Болдик. «Он только притворяется, будто спит!» — яростно кричал капитан Болдик. «Он пьян! Пьяный прибей! Увезите его, Уилкинс! Увезите его немедленно!» «Куда прикажете, сэр?» — робко осведомился Уилкинс. «К черту!» — ответил капитан Болдик. «Очень хорошо, сэр!» — ответил Уилкинс. "Стайте!" сказал капитан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 Случай казался поистине сверхъестественным. Все вместе, каждый поодиночке, они обшарили все уголки и закоулки. Они кричали, свистали, хохотали, звали, и все безрезультатно. Мистера Пиклика нельзя было найти. После нескольких часов бесплодных поисков они пришли к печальному выводу, что придется вернуться домой без него».